Вчера мы все побывали в Груве, в доме мистера Харгрейва, где сам он редкий гость. Его мать сто и дело посылает нам приглашение, лишь бы иметь удовольствие увидеть у себя своего дорогого Уолтера, и на этот раз дала званый обед, пригласив на него всех ближних и дальних соседей. Все было устроено превосходно, но я не могла отогнать от себя мысли, во что это обошлось».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 чурается бедности, как постыдного преступления. Она выжимает все соки своих арендаторов. Скаридна со слугами даже собственных дочерей и себя лишает всего, кроме самого необходимого, только бы не уступить в наружном блеске тем, кто втрое ее богаче, а главное, чтобы ее обожаемый сын ни в чем не уступал самым знатным своим сверстникам.